Эпоха первая, 862-1054 годы, зарождение русского государства. Раздел первый. Характер русской земли, ее отличие от Западной Европы. Глава первая. Равнинность русской земли. На Западе природа... Повсюду рассыпало в изобилие острова, полуострова, мощные горные цепи. Морской берег изрезан там глубокими проливами и заливами на мелкие отдельные части. Все это содействует образованию многих, сравнительно небольших по объему, государств. Каждый из них как бы отдельный замкнутый мир с точно обозначенными и сушей и с моря естественными границами. Скандинавский полуостров, Дания, Англия, полуострова Пиренейский, Опенинский, Балканский, Архипелаг, да и границы Франции, тоже главным образом горы и море, и только на востоке сливаются они с средней европейской равниной, но и тут есть барьер река Рейн территории России, наоборот, одна сплошная равнина. Ее окраины – Северный океан с Белым морем, Уральские горы, Каспийское, Азовское и Черное моря, Карпатские горы, Балтийское море – расположены далеко одна от другой. Это содействовало здесь образованию единого государства. Русское государство с первых же дней своего существования разместилось на громадной территории. Уже при Рюрике на крайних пунктах ее лежат Ладога, Ростов, Киев, так далеко друг от друга, а ко временам Ярослава Мудрого ее границы доходят до Ки, Тмутаракани и Галиции. На Западе иначе. Территория государственная, первоначально там небольшая, и только со временем начинает расти и увеличиваться. Особенно это применимо к Римской империи. Долгое время власть Рима не выходила за пределы Лациума. И чтобы овладеть только им одним, понадобилось целых четыре века. 753-й, 343-й годы, До Рождества Христова. Сравнительно большая обособленность жизни на Западе выработала в тамошнем человеке индивидуальность и самобытность, личное «я». На русской равнине, где все скоро зажили одной общей жизнью, выработались, наоборот, общинность, мир. Поглощение личного «я» массою – Глава вторая. Россия — страна континентальная. Древние греки и римляне, а позже испанцы, французы, итальянцы, юго-западные славяне, сербы и хорваты, византийцы, арабы, османские турки — все жили у берегов Средиземного моря. Последняя лежала среди их земель, стала общим поприщем их индивидуальной жизни и притягивала к себе даже народы, жившие в стороне от него, таковы англичане, западные славяне, чехи, поляки и в особенности германцы. Общению Западной Европы значительно содействовала развитая береговая линия. Особенно богат ею греческий архипелаг с Ладой и западным берегом Малой Азии. Смотри также Далматинское побережье Адриатического моря, итальянские острова и побережье Тиренского моря, глубокие устья рек в Германии, Франции и Англии, фьорды Норвегии, на целые десятки верст, врезавшиеся вглубь материка, острова датского архипелага. В Африке береговая линия развита менее всего. Отношение ее к поверхностному протяжению 1 к 106. В Европе вообще 1 к 37. В частности, в Греции 1 к 3. Кроме того, в Западной Европе обилие хороших морских гаваней. Острова там... Точно станции и верстовые столбы для путешественника. Нет сильных ветров, ни мусонов, ни пассатов. Все это значительно облегчало взаимное общение между народами, жившими по берегам Средиземного моря. Россия, наоборот, страна континентальная. Ее береговая линия определяется как один к ста одному, то есть она такая же бедная, как и африканская. Лишь в самом начале своей истории русский народ прикоснулся на короткое время к морю. Первые князья, походы на Византию. Потом его отбросили назад, так что понадобились целые века напряженных усилий, чтобы добраться до морских берегов и установить там свои границы. Северный океан долго оставался без пользы для нас, да и расположен он совсем в стороне от культурного мира. К тому же Белое море замерзает на 7-8 месяцев в году. Море Каспийское вело в Азию, в страны с другой нехристианской культурой. Одно только Черное море с Азовским, до да море Балтийское служили хорошей дорогой в Европу, но русский народ пробился к этим морям лишь восемь-девять веков спустя, после того, как начал жить исторически, лишь при Петре I окно в Европу и при Екатерине II.